«Часов около трех, впрочем, было вполне тепло», — сказала она. «Согласен, хотя и не вполне», — ответил я. «Я уже сказал, миссис Кашесуп, что все зависит от одежды. Вы носите шерстяные фуфайки?» «Не слишком ли много вы себе позволяете, сэр?» — холодно отрезала миссис Кашесуп. «Это навело меня на мысль». я разработал прием, благодаря которому всякое знакомство становится как нельзя более поучительным и интересным занятием. Будьте интересны, вот моя идея. Я испытал этот прием на мистере крупном блоке. «Очень приятно с вами познакомиться», — сказал он, когда нас представили друг другу. Я ответил как положено и взял его за отворот пиджака. Я взглянул ему в глаза и проникновенно заговорил. «Известно ли вам, мистер Крупенблок, что слово «муслин» происходит от названия города Масул в Азии, «тафта» — от улицы в Багдаде, «драгет» — от города дрогида в Ирландии, «газ» — от газы, а «байка» — от баяка?» «Нет», — ответил он испуганно. «Оставим на минуту ткани, мистер Крупенблок, и возьмем семь чудес света». «Мне надо идти», — поспешно сказал он. «Не уходите, умоляю вас, мистер Крупнблок», — сказал я. «Для начала поговорим о мавзореях Холекорнасса, этой величественной усыпальнице, построенной за 354 года до Рождества Христова царицей Мавзолеуса Артемизией. Мне некогда, — пробормотал он. — Вас не интересуются усыпальницы, мистер Крупнблок?» — спросил я. — Нет, — запнувшись, ответил он. Когда побеседуем о крупнейших городах и озерах земного шара, предложил я, он бросился бежать. Впервые в жизни я видел, чтобы человек пересекал комнату с такой быстротой. Затем я видел, как он разговаривал со многими людьми, все они оборачивались и смотрели на меня. Я избавился от комплекса неполноценности, но теперь со мной редко кто знакомится.